Глава 12. В поисках древних В поисках наибольшего теряют и то, что имеют. Демокрит На сборы ушло немного времени. По отработанной схеме мы на грузовой платформе отправились к предыдущему месту поиска кристаллов и на подлете к нему взяли на 500 метров в сторону. Нас сразу же попробовала атаковать оса, но мы были насторожи и сразу же с серией выстрелов подбили ее. Дождавшись, когда она умрет, мы вырезали крылья с жалом и отправились дальше на поиски. Через 15 минут поиска мы нашли первый кристалл, и как в прошлый раз, решили разойтись и прочесать местность. Очень быстро мы нашли еще с десяток кристаллов, но потом поиски продолжались в пустую, и нам пришлось сменить место. Проехав еще с пару километров, на нас выскочил гигантский кузнечик, и мы долго гнались за ним, пытаясь подстрелить. Когда кузнечик упал замертво, оказалось, что мы подъехали близко к узкой реке, текущей между небольшими скалами. Нашу добычу сразу же попытались отнять несколько небольших желтых муравьев. Достаточно быстро перебив их, мы с трудом затащив кузнечика на грузовую платформу развернулись в сторону поселка. Весь обратный путь прошел почти без происшествий. Только перед самым поселком на нас напала многоножка и гналась за нами несколько минут. Если бы мы были пешком, то убежать бы не смогли. И скорее всего у нас бы появились первые потери. В поселке мы сразу же отправились сдавать добычу к владельцу ангара. Часть кристаллов мы решили оставить пока у себя. Мы обменяли всё остальное на готовые рационы питания и на тёплую одежду, причём одежду взяли с очень большой скидкой, так как она не пользовалась спросом. Взяли небольшой источник энергии для подзарядки обогревающих элементов наших костюмов и отправились переодеваться в гостиницу. Быстро сменив одежду на более тёплую и перекусив, мы все вместе отправились на тёмную сторону. Наша поездка ничем особенным не запомнилась. Окружающий пейзаж быстро сменился на унылый серый, воздух заметно похолодел и постепенно становилось темнее. Пришлось включить мощный прожектор, светящий прямо по курсу, и два небольших боковых для осмотра обстановки вокруг. Сам ландшафт ничем не отличался от виденного на светлой стороне, и мы спокойно на большой скорости двигались вперед, изредка облетая незначительные препятствия. Так прошли целые сутки. Мы периодически менялись местами и успели все по очереди выспаться. Температура упала уже до минус 30, и все давно одели шлемы, активировав подогрев воздуха и костюмов. Запаса энергии было еще много. Понимая, что так искать можно до бесконечности, я увлёкшись на платформу попробовал искать с помощью псионического дара. Долгое время это не приносило никаких результатов. Но через 20 часов полёта я на самом пределе почувствовал небольшое несоответствие безжизненного фона, как будто меня кто-то целенаправленно сбивал с мысли, когда я пытался прощупать одну из удалённых областей. Дав команду немного сместить направление движения, чтобы наш путь проходил рядом, я опять продолжил сканирование вокруг Сразу после смены направления воздействия на меня сразу же прекратилось. Проехав ещё около 2 часов, мы ещё раз сменили направление в зону предполагаемой пустой зоны. Ландшафт ничем не отличался от окружающего, и определить, что же на меня воздействовало, я не смог. Поэтому зафиксировав точку на картографии, мы начали нарезать круги вокруг предполагаемого места, от которого меня пытались отвлечь. Я безуспешно пытался просканировать окружающее пространство. Вокруг была только безжизненная пустыня. Ещё через 2 часа бесполезных поисков, когда я начал думать, что мне показалось, моя нейросеть подала сигнал. Зафиксирован пассивный сигнал передающего устройства, спрятанного неподалёку. Предлагаю запустить артефактного дроида для поиска входа. Сразу после этого я велел остановить платформу и дал команду дроиду-охраннику в виде диска на поиск оружия древних. Нам пришлось прождать ещё 3 часа, прежде чем я получил чёткий сигнал о месте нахождения входа. подлетев ближе, я дал команду всем дожидаться меня и отправился к замаскированной двери. Подойдя к неприметному камню, торчащему из земли, я задумался, что же мне делать дальше. Но меня опередила моя нейросеть. Произведена первичная идентификация пользователя. Просьба приложить открытую ладонь на считывающий интерфейс. Сразу после этих слов раздавшихся у меня в голове, я увидел, как участок камня принял голубоватый оттенок. И на нём отобразился идеально ровный круг, подсвечиваемый голубым светом. Мой летающий дроид-диск внезапно упал на землю, а место, где я стоял вместе с камнем, накрыло едва заметное поле. Включен режим максимальной защиты пользователя. Для перехода к пользовательским настройкам пройдите полную идентификацию, раздался у меня в голове посторонний голос. Параметры окружающей среды приведены в соответствие с показателями вида. Сняв перчатку, я приложил руку на подсвеченный круг. Несколько секунд ничего не происходило, но вот в голове опять раздался голос. Новый пользователь зарегистрирован в сети. Внимание, обнаружена обучающая нейросеть. Желаете обновить версию нейросети? Да, ответил я. На ментальном уровне в вашем сознании обнаружены закладки двух разных раз, врождённых в вашей расе, несущие в будущем угрозу вашей жизни. Желаете избавиться от закладок? А можно убрать закладки, но оставить маячки? чтобы я знал, когда их попробуют активировать. «Да, закладки убраны, маркеры на срабатывание закладок оставлены». В голове у меня как будто провели легким перышком, вызвавшим ощущение щекотки, но потом все неудобства закончились. «Желаете переместиться по нужным координатам и получить дополнительную помощь?» «Мне нужно, чтобы нельзя было выявить, что мое тело клонировано», – сказал я. Внезапно мир мигнул, и я ощутил приступ тошноты. С трудом устояв на ногах, я спросил, что это было. «Произведена коррекция клеток организма. Предупреждаю, повторная процедура возможна не ранее, чем через год. Ваш лимит счета и обращений исчерпан. Пополните счет или выберите программу переноса и задайте требуемые координаты». «А куда можно переместиться?» «Ближайшая точка перемещения находится в параллельном пространстве с удалением в 200 тысяч лет назад. Перемещение по сети данной реальности невозможно из-за блокировки систем переходов и недостатка энергии, ответил мне всё тот же голос. К сожалению, я фиксирую сканирование местности с орбиты. Рекомендуется покинуть зону контакта. Ваш лимит обращения исчерпан. Дополнительная информация загружена в вашу нейросеть. Сама нейросеть обновлена и проведено совершенствование нанитов. Произвожу сворачивание капсулы реального времени в связи с выработкой всех резервов энергии. Следующее обращение в данном континууме, возможно, не ранее, чем через 8 лет, после накопления достаточного количества темпоральной энергии. После этих слов у меня в голове, укрывающий меня, купол исчез, и холодный обжигающий ветер привел меня в чувство. Охранный диск, до этого лежавший на земле, поднялся в воздух и, заняв место у меня над головой, исчез из вида. Мой костюм оказался полностью разряжен, и холод стал проникать в него невероятно быстро. Мне пришлось бегом возвращаться к оставленной мной платформе и ставить костюм на зарядку. Я дал команду продолжить движение в сторону центра тёмной стороны, а сам занялся анализом произошедшего. Выходит, что лаборатория древних находится не совсем в нашей реальности и в нашем времени. Тогда становится понятно, что так мало находят их следов пребывания. Откуда взялись во мне эти закладки двух враждебных мне раз? Что ещё за игра ведётся вокруг меня? Надо пообщаться с моей нейросетью. Какие обновления ты получил и были ли произведены необходимые изменения в моих клетках? Идёт обработка данных. Данное устройство перемещения является темпоральным маяком. В моей базе данных устройство не найдено. Могу только сказать, что оно принадлежит древним и на порядок превосходит известные мне устройства древних. Изменения на клеточном уровне произведены с невероятной скоростью и по непонятной мне технологии. «В меня загружены данные по модернизации моей структуры и расширению моих функций. На произведение модернизации потребуется несколько дней. Рекомендуется произвести изучение новых баз, загруженных в меня», — ответил мне Искин на аэросети. Я отдал команду время от времени менять направление поиска, а через час выдвигаться в сторону поселка. Обратный путь занял два дня. Я уже с трудом мог находиться в костюме, как и другие члены моей команды. Когда мы добрались до поселка, то первым делом все направились в душ смыть с себя пот и грязь. Когда я вернулся в свой номер, меня там ожидал сюрприз. Одна из личинок муравья начала вылезать из своей оболочки. Я попытался помочь ей выбраться и ментально успокоить ее. В ответ я получил волну радости и тепла. Когда молодой муравей выбрался из кокона и расправил лапки, то он был размером около 30 сантиметров. Тело его было насыщенного черного цвета, усиками он долго обследовал мою руку. а затем попробовал укусить, но я вовремя её убрал. Поняв, что питомцу нужна еда, я распечатал паёк и выложил перед муравьём, и тот моментально начал его поглощать. Надо было определиться, что с ним делать. Оставлять в номере было опасно, их могли найти и убить, а они мне очень понравились, поэтому я решил снять небольшой ангар на самом краю посёлка и переселить их туда. Чем я и занялся после того, как мы с Мией перекусили. Ангару удалось снять достаточно быстро и недорого. Он стоял на удалении от основных постройок и поэтому не пользовался спросом. Я перенес туда личинки еще не родившихся муравьев и моего нового питомца, а также перевел в него арендованную нами грузовую платформу с нашим имуществом. Заодно я прикупил немного мяса кузнечика для питания муравьев. Дальше я задумался, чем нам заняться и как выбраться с планеты. Анализируя изменения, произошедшие со мной, я могу попробовать вернуться в столицу империи и попробовать пройти требуемый от меня тест, Если я успешно его пройду и не подтвердится факт моего клонирования, я могу поступить в Академию. Остается главный вопрос. Что предприменит на это Император и будет ли он меня преследовать дальше? Скорее всего, он меня на какое-то время оставит в покое и дадут доучиться. А вот что будет дальше, пока остается большим вопросом. Как и останется ли со мной Изабелла? А ведь я уже пообещал, что попробую ей помочь.